Глава 15. Майкл тащит меня по коридору и выталкивает через ближайший пожарный выход. Понятия не имею, откуда он знал, что утром мы будем в школе и что он задумал сейчас. Но я должна остановить пожар. Я должна вернуться. Если я ничего не сделаю, значит, все это было напрасно. Вся моя жизнь. Вообще все. Напрасно. Майкл пытается меня перехватить, но я, словно торпеда, врываюсь в здание через пожарный выход и кидаюсь в следующий коридор, прочь от наступающего пламени. Там должен быть еще один огнетушитель. Я задыхаюсь, почти ничего не вижу и бегу так быстро, что уже не знаю, в какой части школы нахожусь. У меня снова начинают слезиться глаза. но Майкл догоняет меня с такой скоростью, словно у него на ногах коньки. Его руки смыкаются на моей талии, как раз когда я снимаю со стены огнетушитель». и огонь отрезает нас от пожарного выхода. «Тори! Нам нужно выбираться!» Пламя выхватывает из темноты лицо Майкла. Я выкручиваюсь из его рук, но он крепко сжимает мое запястье и начинает тащить. Прежде чем до меня доходит, что я творю, я дергаю руку так сильно, что едва не сдираю кожу. Я кричу на Майкла, отпихиваю его и брыкаюсь так, что бью ногой ему в живот». Кажется, я не рассчитала силы, потому что Майкл падает на спину и сворачивается в клубок. Я тут же понимаю, что наделала. Оцепенев от ужаса, я смотрю на Майкла, залитого оранжевым светом. Наши взгляды пересекаются, и, кажется, его осеняет. А я начинаю смеяться, потому что да, он наконец понял, совсем как недавно Лукас. И я тяну к нему руки. А потом вижу огонь. Адское пламя бушует в лаборатории справа от нас. Лаборатории, в которой есть дверь в кабинет английской литературы. Через нее-то, наверное, и перекинулось пламя. Я, бросаясь к Майклу, отпихиваю его в сторону. И класс взрывается. Покореженные столы, стулья, книги, превратившиеся в огненные шары. Я лежу на полу всего в нескольких метрах от кабинета. Кажется, я чудом осталась жива. Открываю глаза, но ничего не вижу. Майкл затерялся где-то в дыму. Отползаю назад. Ножка стула пролетает в миллиметре от моей щеки и выкрикиваю его имя. Я даже не знаю, жив он или... Потом встаю и бегу. Я плачу? Нет. Я что-то кричу. Имя? Его имя? Извечная идея Солитера воплощается в реальность. Это детская мечта. Майкл погиб? Нет. Я вижу, как в дыму мелькают его смутные очертания. Он кружит по коридору, потом исчезает в глубине школы. Кажется, я слышу, как он зовет меня. Но, может, мне все это только кажется. Я снова выкрикиваю его имя и снова бегу. Подальше от облака дыма. прочь от коридора естественных наук. Сворачиваю за угол, пламя добралось до кабинета изобразительного искусства и принялось жадно пожирать плоды многочасовой работы. Я вижу, как картины превращаются в шарики обожженного акрила и каплями стекают на пол. Это невыносимо грустно. Мне хочется плакать, но я и так уже плачу из-за дыма. А еще я начинаю паниковать». но не из-за пожара. И даже не потому, что я проиграла, а Солитер выиграл, а потому, что Майкл здесь. Следующий коридор и еще один. Где я? Когда вокруг темно и пожар следует за тобой по пятам, все выглядит иначе. Вокруг мигалками вспыхивают огни и мне кажется, что я сейчас потеряю сознание. Они как сверкающие бриллианты. Я снова кричу. Майкл Холден. Рёв пламени и ураган горячего воздуха несутся по школьным коридорам. Я зову его. Зову опять. И опять. Меня бьет сильная дрожь. Развешанные по стенам картины и написанные от руки эссе вокруг меня распадаются на части. И я не могу дышать. Я проиграла. Наконец я произношу вслух то, что думаю. Забавно. Я делаю это впервые. Я проиграла. Проиграла. Нет, я подвела не школу и даже не себя. Я подвела Майкла. Я так и не смогла одолеть печаль. А ведь он так старался. Так старался быть милым, быть моим другом. И я подвела его. Я замолкаю. Больше ничего не осталось. Майкла, смерти, школы, умирания. Меня. Не осталось ничего. А потом я слышу голос. Мое имя звучит в дыму. Я разворачиваюсь на 180 градусов, но в той стороне только огонь. В каком я корпусе? Здесь должно быть окно. Пожарный выход. Хоть что-то. Но все вокруг горит. Дым медленно вытесняет воздух. Он скоро меня задушит. Не помня себя, я взлетаю по лестнице на второй этаж Пожар наступает мне на пятки. Поворачиваю налево, потом еще раз, потом направо и забегаю в какой-то кабинет. Дверь захлопывается за моей спиной. Я хватаю стул. В голове только дым и пламя и смерть. И швыряю его в окно. Сверкающие осколки дождем сыплятся мне на волосы. Я закрываю глаза. Я вылезаю наружу на бетонную крышу. И, наконец, понимаю, где я. Это чудесное место. Маленькая крыша художественной студии. Заснеженное поле и река. Темное утреннее небо. Холодный воздух. Бесконечное пространство. В моей голове тысяча мыслей. Девятьсот из них о Майкле Холдене. Остальные полны ненависти к себе. Я полностью провалилась. Смотрю на разбитое окно... За ним только боль. Смотрю на железную лестницу справа. Куда она меня приведет? Только к себе, раз за разом терпящий поражение, не способный хоть что-то сделать правильно или правильно сказать. Стоя на краю, я бросаю взгляд вниз. До земли далеко. Пустота зовет меня. Манит надежды на лучшее. Предлагает третий вариант. Как же здесь жарко. Я снимаю пальто... И стягиваю перчатки. И тут меня осеняет. Все это время я понятия не имела, чего хочу от жизни. До этого момента. Я вроде как хочу быть мертвой.